Глава 30. Партнер по танцу 5. На уроке сальсы в танцевальной школе Санта-Барбары было многолюдно, и все приходили парами. Мелани увидела в группе двух геев и обратила внимание, что Джим пялится на этот самый эпатажный дуэт. Потом он пригляделся к другим парочкам и, отметив, что больше никого это не волнует, кажется, потерял к ним интерес. В конце урока Мелани разговаривала с двумя мужчинами, Ральфом и Хуаном. И выяснила что они оба тоже работают в университете Санта-Барбары. Все четверо решили зайти вместе выпить винный бар через дорогу. Это вошло в привычку, и нередко им составляли компанию Сула и другие ученики. Джим был одним из немногих, кто никогда не пил спиртного. Это были спокойные посиделки, и, пожалуй, лишь раз все они действительно напились. А Джим немного отрешено над ними прикалывался. Мелани просыпалась дважды. Сначала почти в два часа ночи, а потом снова после пяти, но оба раза умудрялась забуриться обратно в царство сна. Очнувшись снова, она приходит в ужас от того, что уже почти десять, а она совершенно разбита. Тем не менее, она заставляет себя встать и пойти в душ, но потом одеться под какую-то странную британскую телепередачу на заднем плане. На Саутклерк-стрит она находит кафе, где можно позавтракать, и с радостью обнаруживает, что его ассортимент вполне приемлем для ее калифорнийского вкуса. Два эспресса помогают ей проснуться. Еще одно сообщение от Гарри Паллистера, теперь уже трезвого и покаянного. Мелани, это Гарри. Гарри Паллистер. Я вижу по своему определителю номера, что я тебе вчера звонил. Очень смутно припоминаю. Я был пьяный вдрызг, и я извиняюсь. У меня проблемы. Депрессия. И я взял больничные, чтобы подлечиться. Еще вступил в Аа. Пожалуйста, прости меня. Это Гарри Палестер, повторяет он. Ладно, пока. Пошел ты нахуй со своей мудотней, говорит Мелани вслух в свой телефон. Поскольку роуминг данных на ее сотовом окажется катастрофически дорогим, она отыскивает интернет-кафе и находит адрес Элспит в старом Мелли. Письмо про похороны матери Джима, на которой Мелани не смогла приехать, потому что Грейс было всего несколько недель. Сейчас она вычисляет адрес по картам Гугла и отправляется в западную часть города. В Эдинбурге нежданно, негаданно потеплело. Вскоре ей становится жарко спортивной кофти, и она повязывает ее Наталье. Вспоминая свой предыдущий единственный приз к заловке, Мелани предвкушает враждебный прием. Это было на Рождество. И все закончилось скандалом. Причем Элспид и Джо, брат Джима, нет, Фрэнка, напились и устроили кошмарную сцену. Это лежит у нее на сердце тяжким грузом, когда она высаживается из трамвая и подходит к дому. На деле же ее встречают с большой теплотой. Элспид в слезах объясняет, что на их дом напали гопники, искавшие Фрэнка, а Джорджу осколком порезала руку. Пока заловко об этом рассказывают, Мелани подавляет растущую панику. В конце Элспид сообщает, как они вместе решили, что Фрэнку лучше съехать, и о том, что он остановился у старого друга Ларри. Прежде Мелани о Ларри не слышала, разве что мимоходом, но Фрэнк не любит распространяться о старых приятелях. В отличие от многих опасных преступников, с которыми она знакома, он не горит желанием распинаться о своем прошлом. Она считала, это признак того, что Фрэнк выбросил его из головы, но теперь чувствует темное подводное течение. Элспид не знает адреса Ларри, и они снова пробуют дозвониться на британский телефон Фрэнка, но попадают на автоответчик. И так постоянно. Семья уговаривает Мелани остановиться у них в Мюррефилде, но она отказывается. Элспид настаивает на том, чтобы она хотя бы пообедала с ними. Мелани с радостью соглашается и болтает с мальчишками. Джордж и Томас без ума от нее. Безнадежно влюблены в экзотическую американскую тетку, с которой познакомились несколько лет назад. «У тебя родилась дочка, а потом еще одна», — говорит Томас. «Да. Когда вырасту, сядный на самолет, прилечу к тебе, дяде Фрэнку, и познакомлюсь с девочками», — обещает Джордж. «Это было бы так круто! Как твоя рука?» Он трясет забинтованной клешней. «Я перепугался!» «Ну, это просто окно разбилось, и все эти осколки разлетелись. Да я, когда броюсь, сильнее режусь!» Мелани смеется, а Элспит тревожно вздыхает, глядя на грега Позже, когда Мелани встает и сообщает, что отправляется на поиски Фрэнка, Элспид отводит ее в сторонку. Мелани думает, что заловка хочет отговорить ее от этого плана действий, но та, наоборот, умоляет. «Забери его обратно в Калифорнию, когда найдешь. Ему тут больше делать нечего». «Чего бы я за него не думала? Ясно дно. Ему в разы лучше там с тобой, чем было тут с нами. Теперь я это понимаю». Мелани вспоминает напряженные беседы с Гарри и молит Бога, чтобы Элспит оказалась права. Она уходит, не замечая, что следом за ней по улице устремляется человек, который наблюдал за жилищем Элспит, ожидая, пока вернется кое-кто другой. Взяв такси до Литвок, Мелани выходит у Пилрига под прохладный мелкий дождик. Погода снова переменилась. Мелани планирует обойти пабы на сухую. Она будет показывать завсегдатаем фотку Фрэнка на телефоне, пока его не найдет. Она молится о том, чтобы он был в порядке. Пусть даже слегка в подпитии, развязавшей и ушедшей в загу с какими-то старыми друзьями. Безрезультатно заглянув всего в один пивняк и шагав вниз политвок, она оборачивается и видит, что рядом у бордюра тормозит лимузик.